Глава 56. Паша. Сижу в своём кабинете, смотрю в монитор. Вместо графиков и диаграмм вижу перед собой лицо Маруси. Такое, каким оно было, когда я встал перед ней на одно колено. Отсутствующее, холодное и глаза, смотрящие сквозь меня. «Не занят?» — ко мне заглядывает Андрюха. «Свободен». Как, блин, вольный ветер. Да только задолбала меня эта грёбаная свобода. «Поговорили?» — спрашиваю небрежно. «Поговорили. Определились? Барышня очень неопределённая. Сама не знает, чего хочет. То ли лофт, то ли не лофт, то ли срочно, то ли можно не торопиться. Про меня что-нибудь спрашивала? Не выдерживаю я. А должна была?» «Андрюха!» — рычу я, он делает испуганное лицо. «Не, тебе ни слова. Просто не сразу поняла, кто такой Павел Евгеньевич. Она у тебя вообще не очень сообразительная». Я сжимаю в руках ручку, и она внезапно разлетается на куски. Андрюха подпрыгивает и ретируется к двери. «Да я что, я ничего. Завтра ей перезвоню, пообщаемся предметно». Андрюха выходит, а через секунду снова заглядывает. «К тебе тут посетитель рвется». «Что за посетитель?» «Представился носорогом», — ржет мой зам. «Ну, тогда пусть заходит». «Мля, Кеша, мой друг, брат моей несостоявшейся жены». «Что ему надо?» Он заходит, оглядывается, оценивающе смотрит на мой дубовый стол, на внушительное кресло, на картины на стенах. «Неплохо устроился», — выносит свой вердикт. «Не жалуюсь», — борчу я. Чувствую себя предельно странно, как будто меня поймали на горячем. Никто из парней не знает, только в Орлам, потому что только от него я согласился принять помощь. Не денежную, мне нужны были связи. Они решают в этом бизнесе, как я понял, совершив кучу ошибок. Первая фраза носорога звучит неожиданно. «Что за детский сад? Чего?» «Предъявить хотел?» «Кого?» — прикидываю шлангом, но уже понимаю, о чём он говорит. «Типа мы все тебя раздолбаем, считаем, а ты уже давно так крут, что круче только бычьи яйца?» «Да ничего я не хотел!» «А какого тогда?» «Да просто всё это не так давно!» «И если честно, я до сих пор боюсь облажаться. Уже второй год мой бизнес прёт вверх, а я всё ещё сомневаюсь. И что, с друзьями поделиться радостью в падлу Когда тебя отовсюду вышвыривали, ты нам в красках всё это расписывал. Чтоб поржать. Вы же любите поржать. Мы радоваться за друзей любим, не? Я, когда клинику открыл, всех позвал. Проставился. Отметили, как полагается. Тигра, когда в Дубае бизнес замутил, тоже вечеринку закатил. Выпить хочешь? Кеша смотрит на меня, как на дебила, и вполне заслуженно. Всё я понимаю. Заигрался я. Да, вначале у меня был и такой мотив. Пусть все думают, что я по-прежнему неудачник. а я потом как ошарашу их. Детский сад. Носорог полностью прав. И вёл я себя в это время, как раньше. И байки на тусовках травил про то, какой я раздолбай, только в орлам на это головой качал, а остальные принимали за чистую монету. «А что у вас с Марусей, кстати?» спрашивает носорог. А с Марусей я, наконец, после всех этих лет решился к ней подкатить. Не сказал, что достиг успеха, просто перестал чувствовать себя неудачником, поэтому и смог. И что? И всё равно она меня отшила. Но, походу, брату об этом не сказала. Почему? Да просто Багира делает, что хочет, и никого не ставит в известность. Таков её кошачий нрав. «А что?» — спрашиваю я. «Теперь, когда я директор, мне можно к ней подкатывать? Ты не будешь возражать?» «Дурак ты, кабанчик!» — со вздохом произносит Кеша. «Сам дурак!» — огрызаюсь я. «Если у меня друг раздолбай, он мне всё равно друг!» Я чем могу, помогу. Да не надо мне помогать, аруя Да все уже давно поняли, что ты помощь не принимаешь, машет рукой Кеша. Всех ты послал давно и надолго. Не всех. Про Варлама он не знает. Ну вот представь, продолжает Кеша, есть хорошая девчонка. Неважно, сестра, подруга. Девчонка, достойная самого лучшего. И тут этот раздолбай, который бросает все, за что не возьмется, который то на коне, то без штанов. «Ещё и девок меняет каждый месяц. Пожелал бы такого мужа хорошей девчонке?» «Когда это я девок менял?» — возмущённо воплю «Да в прошлом году был у тебя загул, и в позапрошлом». «Да это когда было? Мы друг друга поняли?» — спрашивает носорог. «Всё предельно ясно, братишка. Без обид. Проехали уже». Носорог смотрит на часы, идёт к двери, берётся за ручку. И уже выходя оборачивается, ещё раз окидывает взглядом кабинет и произносит. «Ну ты даёшь, Пашка. Поздравляю. От души. Спасибо. Расплываюсь в улыбке я». Багира хочет новый тату-салон. Загорелась этой идеей я видел. А меня не хочет. Разве что в качестве временного трахаря-террориста. При этом она чувствует вину. Извиняться пыталась. «Нахера мне её извинения? Пусть засунет их в свою прекрасную жопку». Я бы сам засунул, но не дотянусь. Мне жалость её не нужна, и сочувствие не нужно. Будем друзьями, вот это вот всё, как обычно девчонки говорят. Нет, мы не будем друзьями. Я помогу ей открыть салон, как обещал, на этом всё. Кручу всё это в башке, слоняясь по своей квартире и стараясь не вспоминать, как на этой самой кровати... Бля, мебель теперь поменять, что ли, иначе эти горячие картинки никогда не выветрятся. Звонок. Маруся. Хватаю трубку, просто хочу услышать её голос. «А я борщ сварила», — произносит она. И эта фраза просто начисто вышибает мне мозг. Борщ, Маруся, горячая, вкусная, моя. Хочу борщ и её прямо сейчас. Мля, чего хочет она? Я молчу, просто не знаю, что сказать. Я, блин, сказал уже всё, что было у меня на душе, в сердце, в печёнках и прочих органах, Я стоял перед ней на одном колене, а она уехала. «Не знаю, почему я заговорила про борщ?» — лепечет Багира. «Случайно, извини. Мне сегодня звонил твой зам. Ага. Мы обсуждали дизайн салона. Все правильно, спокойно подтверждаю я. Тату-салон — вот что интересует Багиру, я помню. Почему ты не сказал мне, что у тебя строительная фирма? Что ты генеральный директор? А это что-то меняет? Маруся молчит. Молчит. И, наконец, как бы нехотя произносит. «Нет, это ничего не меняет. Мне не важно, чем ты занимаешься, я просто...» «Просто не хочешь быть моей женой». «Я понял, Марусь. Не надо извиняться». «Да я не извиняюсь». «Нет?» «Нет. То есть...» «Да, да блин», — ругается она. «Я не это хотела сказать». «А что?» «Я завтра прилечу», — сердито выпаливает Маруся. «С салоном разбираться?» «С тобой».